1 октября 2 -го года миссии, понедельник, около полудня, поблизости от поселения племени Огня. Берег Гаронны выше по течению от устья реки Ближней. мостки для ловли рыбы. Андрей Викторович Орлов, главный охотник и военный вождь племени Огня. Как я и говорил, все решили быстрота и натиск. Если бы мы проваландались до того момента, когда над рекой рассеется туман, то переговоры с позицией силы вели бы с нами уже итальянские подводники. У них два артиллерийских орудия и крупнокалиберные пулеметы, а у нас только легкая стрелковка. До наступления темноты они получили бы над нами решающее преимущество, и жертвы разрушения могли оказаться весьма значительными. Но получилось все наоборот. Решительным натиском мы разгромили врага и взяли его в плен. Почти три десятка итальянских моряков были убиты или утонули. Восемь получили ранения различной степени тяжести, а еще человек двадцать попали в плен целыми и невредимыми. Раненых мы, как и обещали, перевязали. Сейчас их по одному доставляют на берег, чтобы потом переправить на УАЗе в большой дом, где доктор Блохин уже развертывает операционную. Благодаря дерзости и быстроте Сереги никому из наших медицинская помощь не понадобится. Среди пленных оказались командир подводной лодки Карло Альберто Типати, старший механик Гвида Белла и первый вахтенный офицер Раймонда Демиана. Это именно его в самом начале захватил Серега. А среди тяжело раненых старший офицер Джерардо Негри. Вон они, господа итальянские офицеры. Стоят отдельной группой в стороне от своих подчиненных. Морды обалделые, шок и скепсис в одном флаконе. Смотрят, как Серегины волчицы, морщась от тяжелого запаха, раздевают до гола их подчиненных с целью шмона. А тот черт их знает, этих итальянских мафиоза, что на самом деле у них в головах, и особенно в карманах. Вот у одного такого умного из-под блузы выпал на землю выкидной нож. Серегины волчицы, несмотря на сопротивление, тут же поставили нож владельца на колени. И, взяв за патлы, задрали ему подбородок вверх, открывая горло. Команду отрезать эту пустую голову им должен дать Серега, а тот вопросительно смотрит в мою сторону. Правильно, это же моя прерогатива решать вопросы жизни и смерти а Болтусов, не понимающих предъявленных им условий капитуляции. И только потом все пойдет по инстанциям. Я дам согласие Сереге, а уже он кивнет урожденной волчицы Чили, чтобы та сабельным штыком от американки лишила этого засранца жизни. Чик, И он уже там. «Переводи», — говорю я Александру Шмидту, «и пусть кто-нибудь из офицеров на чистом итальянском языке донесет мои слова до своих бывших подчиненных. По условиям капитуляции они должны были оставить все оружие и выйти к нам с голыми руками. Мы люди злые и недоверчивые». И поэтому всегда проверяем, как выполняются наши инструкции. Теперь, чтобы убедить вас в серьезности своих намерений, мы отрежем этому обормоту голову и вздернем ее на пике, на страх врагам. И так будет с каждым, у кого еще найдут нож или любую другую вещь, которую можно использовать в качестве оружия. Впрочем, у тех, кого еще не обыскивали, есть шанс спасти свои жизни, добровольно выбросив запрещенные предметы. — Подождите, не убивайте, господин начальник! — говорит в ответ старший механик лодки лейтенант Гвида Белла, единственный, на мой взгляд, порядочный человек в этой офицерской своре. «Старшина третьего класса Бенедетто Ковали не хотел сделать ничего плохого, а нож пытался спрятать по неразумию. Неразумие в наших условиях не может считаться смягчающим обстоятельством», строгим тоном говорю я. «Мы тут лучше других знаем, как может быть опасен человек, не умеющий обуздывать свои мелкие хотения. Посмотрите вокруг». За исключением нашего маленького поселения, весь остальной мир пребывает в первобытном состоянии. Люди тут ходят в шкурах, используют орудия из камня и каждый день и час сражаются с призраком голодной смерти. Тут нет места среди живых безответственным придуркам, не понимающим, что любые договоренности необходимо выполнять, вне зависимости от своих желаний. а обман и неблагодарность являются техчайшими преступлениями. Одержав победу, мы согласились оставить вас в живых и обращаться с вами по-человечески, при том условии, что вы полностью разоружитесь и будете выполнять все наши указания. И что мы видим? С самого начала некоторые из вас стали пытаться нас обмануть. Но так дело не пойдет. И чтобы показать, что мы настроены чрезвычайно серьезно, голова этого Аболтуса будет отрезана и насажена на пику, а его тело мы бросим в реку, и пусть она отнесет его к месту вечного упокоения». Александр перевел эту мою торжественную речь, и Белла заговорил вновь. «Пощадите его, господин начальник. Не знаю, как вас там зовут». — перевел мне Александр, — не ради этой вашей варварской жестокой справедливости, которая пожирает живых людей, а ради истинно христианского человеколюбия. «Во-первых, сеньор Белло», — сказал я, — «вы можете называть меня сеньор Орлов. Во-вторых, а вы сами думали о человеколюбии». когда топили торпедами невооруженные гражданские пароходы и расстреливали их из пушек. И даже если вы не стреляли по шлюпкам, эти утлые скорлупки в открытом море способны лишь продлить агонию спасающихся моряков. Вроде того, как наш разговор сейчас продлевает ожидание смерти у того несчастного, который первый попался с ножом. Впрочем, сегодня я добрый, потому что для нас бой обошелся без малейших потерь. Вашему подчиненному пока сохранят жизнь до решения нашего священника Падре Бонифация. Возьмет он к себе его еще одним монахом или нет? Однако до этого решения преступник может и не дожить. Если еще хоть у одного из вас найдут что-нибудь запрещенное, это будет означать, что мое милосердие не пошло впрок, и тогда мы казним всех грешников разом. Когда Александр перевел мой ответ, лейтенант Гвида Белла промолчал, чуть заметно кивнув. А вот командир подлодки, то есть бывший командир Карло Альберто Типати, стрепенулся. «Неужели у вас есть монастыри и священники, сеньор Орлов?» С чисто итальянской эмоциональностью выкрикнул он. «Вы думаете, я не узнал тот язык?» на котором вы разговаривали с этими адскими девами, расстреливавшими итальянских моряков, как куликов на болоте. Ведь вы же русские, а значит, априори люди злые и неуступчивые, не верящие ни во что, кроме своего марксизма-коммунизма. Скажите мне, почему вы напали на нас с такой яростью? Почему убивали нас без предупреждения, даже не попытавшись вступить с нами в переговоры? «А разве в этих переговорах был смысл?» Загораясь священной яростью, спросил я. «Разве вы согласились бы жить с нами в мире и согласии? Разве вы не пожелали бы использовать свое преимущество в тяжелом вооружении, чтобы под страхом разрушения всего, до чего смогут долететь ваши снаряды, захватить тут власть и самому сделаться господином этих мест, превратив всех нас в своих рабов?» Как человек, ответственный за безопасность нашего народа, однажды я поклялся, что у нас будут только дружественные соседи, или же не будет никаких. И по мере своих сил я выполняю эту клятву. А еще, сеньор Тепати, для меня вы являетесь врагом, которого я должен уничтожить, едва увидев его в прицеле или взять в плен. И в этом или ваше счастье». Если бы вместо вас были немецкие нацисты, мальчики Деница, то с ними бы разговор у меня шел только о полном уничтожении. Уж поверьте, у меня нашлись бы способы изолировать их лоханку от доступа воздуха, после чего они все там передохли бы от удушья. И не думайте, что им помог бы запас воздуха в баллонах. У нас достаточно терпения, а еще ни одна субмарина не смогла продержаться на глубине, Несколько дней подряд. «Но почему вы считаете нас врагами?» вскричал бывший командир подводной лодки. «Ведь Италия и Советская Россия не воюют между собой?» «Не воюют, так будут воевать», твердо сказал я. «А теперь напомните мне, сеньор Типати, какая дата стоит на вашем календаре. Зачем вам это знать?» огрызнулся экс-командир субмарины. Исходя из статей Женевской конвенции, я не обязан сообщать вам никаких сведений, кроме своего имени и воинского звания. А причем тут Женевская конвенция, почти ласково спросил я. Где она, а где вы? Тут с вами будут хорошо обращаться только при условии искреннего и добровольного сотрудничества. В противном случае вы сами выберете свою судьбу. И, кроме того, это сведения совершенно не секретные. Нос, я жду. На нашем календаре 25 февраля 41 года вместо экс-командира сказал Белла, «Через четыре месяца от того времени, — сказал я, — гитлеровская Германия, иначе именуемая Третьим Рейхом, вероломно, без объявления войны и разрыва пакта о ненападении, начнет войну против Советского Союза, застав его врасплох. И почти сразу же в его священном походе против мирового коммунизма к Гитлеру присоединится ваш придурочный дучи. Война продлится 4 года, унесет почти 50 миллионов жизней и закончится полным и безоговорочным поражением наших врагов. В результате наша армия возьмет Берлин штурмом и Гитлер сожрет яд в своем бункере, лишь бы не сдаться нам живым. Что касается вашего Муссолини, то народ Италии восстанет, поймает своего мучителя и вместе с его любовницей Кларой Питаччи повесит за ноги на уличных фонарях. Именно на основании этих фактов у нас принято считать итальянцев небезнадежными. А немцев не стоящими усилий на их перевоспитание. Впрочем, если к нам попадет немец и при этом успеет сдаться в плен быстрее, чем мы его убьем, то и у него тоже будет шанс продолжить свое бренное существование, но только в ипостасе монаха Падре Бонифация. «А вы, сеньор Орлов, сюда из какого времени провалились?» Как будто пытаясь перебить послевкусие от моих слов, быстро спросил Гвидабелла. Ведь умному человеку понятно, что вы совершенно не похожи на современных русских большевиков. Те тугодумные и очень неуклюжи, а вы очень быстро принимаете решения и действуете с такой же молниеносной быстротой. Мы не провалились, а добровольно эмигрировали в каменный век из 2010 года, ответил я. Наша группа была единственной, кого в доисторическое прошлое заманивала возможность начать жизнь с чистого листа, а всех остальных вроде вас грубо ловили, будто бабочек с очком, и сбрасывали к нам сюда. Впрочем, об этом мы поговорим с вами позже, если на то будут основания. Вы что думаете, я тут перед вами от скуки распинаюсь? Разговоры разговариваю? Совсем нет. Темпоральная ловушка, как и ладья Харона, обратно не перевозит. Вы все здесь навсегда, и плен ваш совершенно особого рода. Или вы станете полноправными членами нашего общества, разделяя его цели и задачи, или совершите какую-нибудь фатальную ошибку, после чего ваш труп отправится в реку, а голова на пику. Долгое хранение человеческого балласта тут не приветствуется, ибо это влечет за собой риск возникновения заговоров обиженных. «Задумайтесь об этом, господа офицеры. Мы готовы принять любого, невзирая на происхождение, но этот «любой» должен научиться разделять наше мировоззрение». Ага, притихли и задумались. Кто-то испуганно, кто-то с сомнением. Ну, а я совершенно не представляю, что теперь делать с этими итальянцами. Скинул посредник в прикупе такое, на что глаза бы мои не глядели. Единственный ценный человек в этой офицерской команде — лейтенант Гвида Белла, заступившийся за своего человека, пока остальные офицеры помалкивали в тряпочку. И, кроме того, он старший механик лодки, а значит, ценный технический специалист. Хотя я пока не представляю, как эти его знания можно будет использовать. Но кроме посредника никто не знает, что упадет на наши головы в следующий раз. Быть может, этот Гвида Белла – составная часть общего пазла, а быть может и нет. И даже среди офицеров, особенно тех, кто по технической части, могут быть тайные сторонники социалистов и даже коммунистов. Но ну, это, я кажется, замечтался. А пока надо поговорить с нашим кадетом и высказать ему одобрение. Сереге Младшему, как главному участнику нынешних событий, я уже все сказал. похвалив за дерзость и отругав за недочеты, которые не обошлись большой кровью только по причинам итальянской растяпистости. А вот дебют новичка требуется отметить особо. «Хорошо сделано, Александр», — говорю я, пожимая юноше руку. «Благодарность тебе в приказе и рукопожатие перед строем за отлично проведенные переговоры, а также...» «Поздравляю тебя, кадет, с производством в действительные члены клана прогрессоров и вообще нашего племени огня». «Спасибо, Андрей Викторович», — отвечает тот. «Но скажите, а почему прогрессоров? А куда тебя еще приписать?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «На французов ты по менталитету похож меньше, чем на нас, несмотря на свой статус эмигранта». А о кельтах, аквитанах о и римлянах и вовсе говорить не стоит. Так что ты, доктор Блохин и сержант Седов, отныне относитесь к клану прогрессоров, руководящей и направляющей силе нашего общества. Впрочем, об этом мы в любом случае собирались объявить на сегодняшнем вечернем празднике. Нынешнее происшествие только подтвердило правильность этого решения. А теперь скажи, что ты думаешь об итальянцах? В какой-то мере они лучше немцев, но не ненамного, сказал Александр. Вы поступили совершенно правильно, когда они дали им опомниться, и сейчас, когда сразу ставите их перед неизбежностью. Несмотря на всю свою легковесность, чувствуя перед собой слабейшую сторону, эти люди начинают сильно наглеть. Примером тому их война с абиссинцами, когда они травили полуголых негров газами и бомбардировали с аэропланов. пользуясь всеми преимуществами цивилизованной нации перед дикарями. Я думаю, что с ними надо поступать построже, чтобы они сразу знали, кто тут начальник, а кто дурак. Господин Гай Юний гораздо более похож на обычного русского офицера, чем эти люди, которые называют себя его потомками. Ага, вспомни римлянина, он и появится». Вот сюда пылит уаз, а в его кузове вместе с Сергеем Петровичем и отцом Бонифацием, свесив ноги, сидит означенная личность в полном прикиде римского центуриона, за исключением вооружения. За рулем юноша из французского пополнения Матье Лафар. На пассажирском сиденье княгиня Сагари. Она уже слегка обтесалась в нашей действительности, и теперь уже не сжимается в комок каждый раз, когда садится в автомобиль. Кажется, у нас тут назревает военный совет на ногах. До полного кворума не хватает только Антона Игоревича, леди Гвенделеон и Марины Витальевны. Но с их участием мы обсудим итальянский вопрос позже. Отец Бонифаций, кстати, тоже рвался пойти с нами в бой, да только я запретил. Нечего, хватило ему и прошлого раза, едва откачали. Пусть сейчас занимается своим прямым делом. Вместе с леди Сагари сортирует наш полон, отделяя агнцев от козлищ. Кстати, появление УАЗа не осталось незамеченными и итальянцами, особенно офицерами. Рядовых пока продолжают обыскивать, правда, больше ни у кого не находит ничего запрещенного. Автомобили итальянцам, конечно, не в диковинку, но вот соседство римского центуриона с христианским священником и леди Сагари вводит их в состояние определенного недоумения. И вот УАЗ останавливается, Гай Юний косолапым медведем спускается на землю и помогает покинуть машину леди Сагари. «Наша аквитанская княгиня особенно хороша». Она невысокая, но ладная, статная, с волосами цвета вороного крыла, убранными под красный платок тюрбан. и Из одежды на ней красная юбка, украшенная черными аппликациями, черный жилет с серебристой вышивкой поверх белой рубахи с пышными рукавами и такой же черный передник. И две главные детали костюма. Большой деревянный крест, на показ, висящий поверх жилета, и широкий кожаный пояс баска, на котором в ножнах висит штык-нож от помпового винчестера, в знак того, что это особо не рядового звания и имеет право отдавать приказы. Остальные спрыгивают самостоятельно, после чего волчицы начинают грузить в машину итальянских раненых. «А у нас сейчас начнется настоящий разговор». Ибо Леди Сагари – это еще тот детектор лжи.